Глава вторая «Стены возводить не будем. Кому мы здесь нужны?» Шмель показывал мне лагерь. Как поселенцы в Америке технику поставили полукольцом. Со стороны обрыва никто не вылезет, это точно. «Неплохо. Сколько у нас теперь человек с приданной бригадой из Китежа?» Всего 222 человека. Все добровольцы. К каждому обещана высокая награда по окончании рейда: должности и жильё в Китиже, льготы ветеранам и прочее. Сперва ветеранам надо стать. Вы хотя бы пушки расчехлили, ставив их на прямую наводку? Думаешь? Думаю. Они тоже так думать могут. Степь ровная, как стол, видимость до горизонта. Кто нападёт? — Будем мы дрыхнуть до утра. — Понял. Посты с оптикой организовал, осматривать, не отрываясь, всю ночь. Я бы еще секреты выставил на километр вперед. Гром — это уже паранойя. Я посмотрел на него, и Шмель поправился. Сейчас сделаю. — Шмель, ты же был уже здесь. Откуда такая беспечность? Макса не забыл еще? — Да. Мы как только из-за ворот Китежа вышли, то сразу, считай, стали как на войне. А на войне все бывает. Не помешают секреты. Здесь тепло по ночам, не замерзнут. И ставь так. Один твой, один новенький, чтобы не спали и друг за другом посматривали еще. Незнакомых. Ок. Будет сделано. Минировать не будем, но растяжки со светомузыкой поставь. У меня приятель служил в Афгане в прошлой жизни. Так вот, он рассказывал, как у них целый взвод вырезали. Всех его ножи взяли, прожектора на машинах развернув в сторону пустыни и периодически осматривая её. Пусть это делают не постовые с оптикой, а другой наряд и проверяющих. Расчёты к орудиям уложи рядом с орудиями. Всё сделаю гром. Ты прав, Горгона обязательно захочет поквитаться. Кстати, про бабку это расскажи. Как вы прошли мимо неё в прошлый раз? У нас проводник был, он недалеко отсюда живёт. Есть здесь посёлок Стронгов. Завтра к вечеру планировали там быть. Можно и на ночлег у них остаться. Проводник и провёл нас. Стап узкий и длинный и упирается в земли муров, но можно пройти по каньону. С техникой, как её спустить вниз? В этом как раз и есть весь фокус. Он показал нам дорогу. Уклон есть, но не смертельный. Спустимся. Но наша цель не само пекло, а баба Гала. Ее надо устранить. Оставлять под боком такую зверюгу нельзя. Гром! Он посмотрел на меня, как на ребенка. Мы ее не завалим. Сюда нужна армия тысячи человек. А где столько взять? И с кити же, откуда ещё? Но ты прав. Такой задачи, как завалить старушонку, у нас нет. Так, разведка боем, но в конце концов с ней надо кончать. Не такая уж она и старушонка. Ты её видел? Конечно, ещё в Шанхае такая себе аппетитная особа. Стерва, конечно, но куда без этого? А мне Вероника сказала, что она страшная. по сравнению с Вероникой уж, конечно, но с Горгоной, не будь она нимфа, я бы поризвился. Как не попасть под её влияние сложный вопрос. В бою не страшно, её чары не работают. При сильном стрессе или боли она не может завладеть тобой. Я слышал, что человеку взрывом руку оторвала, так он не послушал её, хотя она и старалась. В спокойной обстановке она любого моментально захмотает. Понятно. Ладно, давай расставлю людей и отбой. Солнце село уже. Встаём с восходом и через час двигаемся к провотнику. Мы с Вероникой спали в нашем командирском БТР. Девочка моя посапывала, а мне не спалось. Я крутился лёжа на своей кушетке, прокручивая в голове варианты, как разобраться с этой аппетитной особой, и ничего в итоге не придумал. Горгона считала себя неуязвимой из-за такой стены из муров Нолдов и элиты. Но вот и скорее всего они находились рядом с ней постоянно, оприлетали за товаром. Элиту, наверное, тоже не держали в самом лагере. И вот ещё что. Она ведь как-то должна была держать заражённых в узде или нет? Как далеко они могут от неё отходить, равно как и люди? Вдруг они уйдут далеко и саравут с её палатка, или здесь другой механизм. Вряд ли шмель знает, тот, кто узнал, теперь при тётеньке живёт. И тут на улице шарахнуло, да так, что БТР подпрыгнул, я вскочил и приник к амбразуре. Лагерь горел, мимо пробегали люди, раздавались команды на падение. А секреты как же не предупредили. Стронгий мать их. Вероника вскочила и стала быстро одеваться. Я ждать не стал и выпрыгнул из люка и тут же столкнулся нос к носу с Игнатом. «Чего за бардак?» – заорал я, стараясь перекричать шум взрывов. «По нам минометы работают. Две бочки с соляркой взлетели только что». «Откуда можно понять?» – покрутил я головой. «Не очень-то». Пожал плечами разведчик. Я попробую. Медведя с собой возьму. Давай, и шмеля ко мне пришли. Я сунулся назад в БТР. Вероника, давай на педали и выезжай за пределы лагеря. Свет только не включай. Метров 200 отойди. Сейчас будем разъезжаться, а то нас всех так положат. Может, им это и надо как раз, чтобы мы стену убрали. Может, а что делать? Так мы вообще без техники останемся. Уйдём пока в сторону, а там ребята найдут тех, кто нам спать не дал. Но ребята даже не успели выйти, как завыла сирена и прожектора выхватили мечущиеся по степи тени. Обстрел прекратился, как и начался. Больших повреждений не было. Сейчас тушили пожар, а то он нас выдавал с головой, освещая лагерь. Над логоремом взвители красное и зелёное так уставились с секретами. Красное муры, а зелёное элита. К бою вспыхнули прожектора в предрассветных сумерках, разрезая мурак и сгущая его по бокам лучей. Сектора были определены заранее. Над степью подвесились светильники, и тут все увидели идущую в полное тишине группу муров. На первый взгляд, около сотни впереди них шли два элитника. Один при жизни был вороном, а может и крокодилом. Что с ним произошло дальше, я понять не мог, но то, что из этого вышло, не могло присниться в самом горячечном бреду. На нас бежал тираннозавр, не такой большой, как в фантастических фильмах, но не менее опасный. Он бежал на задних больших лапах, передние были маленькими и цепкими с дриными когтями. Но самое страшное это была его пасть, огромная крокодилия. Она составляла треть от всего елитника. 100 м разделяющий отряд Муровы нас, он преодолел секунд за 5 и прыгнул через стоящего в оцеплении БМП. На лету своей челюстью он схватил бойца сидявшего за пулеметом и перекусил надвое. Кровь брызгала во все стороны, вызов крики ужаса. Вторым литником был зверь, чем-то напоминавший барса. Он передвигался на четырёх лапах, тоже с внушительными когтями и был чрезвычайно проворный. Барс или кошка, как я его про себя назвал, двигался рывками, временами пропадая из поля зрения. Скорость у него была запредельная. Он наносил режущие удары лапами и разрывал людей своей пастью, которой позавидовал бы белый медведь. За несколько мгновений они вместе с ящером ворвались за периметр, и началась бойня — Муры, ждавшие, как литники прорвутся внутрь, тут же поднялись и пошли в атаку. Шмель, отсекай пехоту, крикнул я своему заму, сам же с огнатом и медведем, стоявшим рядом, решил попробовать остановить кошку. Вот только что она стояла на крыше краза, перевозившего град, с половиной тела в зубах его, вот то она уже исчезла, стоило мне только посмотреть на неё. Скорость у неё была просто космическая. Медведь активировал свой дар и, похоже, вообще потеряв страх, кинулся на перерез кошке. Кошка сама была в шоке, не ожидая такой резкости от человека и пропустила очередь в упоры из автомата. Одна из пуль попала в сочленение броневых пластин на шее и брызнула кровь. Элита взвизгнула. и отмахнулась лапой, разодрав медведю бронежилет из-за окно грудь. Прапорщик откатился под стоящий рядом БТР. Кошка прыгнула и застыла передо мной в 10 м. За моей спиной стоял наш БТР, в котором сидела Вероника. Спинным мозгом я почувствовал, как поворачивается башня и тут же громадный хкнул КПВТ. кошку отбросила назад, разворотив её морду. Она тут же прыгнула в сторону, а потом, не останавливаясь, снова на меня. Я встретил её с сильным импульсом, почти рядом с собой. Ослепительно белый заряд, заставивший встать мои волосы дыбом, отбросил элиту начисто снеся её вверхнюю челюсть вместе с глазами и верхушкой черепа. Из-под бэттера Игнат тащил медведя всего в крови. Навстречу им бежала Вероника. В метрах в 50 от нас дикая каким-то чудом удерживала на весу АГС без станка и долбала его по разнево по ящиру. Гранаты разрывались в 20 метрах от девушки. Она уже не обращала внимания на то, что могла сама себя покалечить выстрелом. Вокруг валялись разорванные тела. Сам монстр был весь в крови, в своей и чужой. За ней стояла Алина и одиночными била из Нолдовской винтовки в голову крокодилу на двух ногах. Пули отлетали, не причиняя особого вреда монстру. Тут откуда-то вылез подкидыш и кинул в ящера связку гранат. До людей было чуть больше десяти метров, но ему ничего не оставалось делать, иначе погибли бы все». Крикнув «Граната!», он рыбкой улетел за ближайшую машину. Девчонки несколькими секундами ранее, видя намерение подкидыша, спрятались за перевернутой пушкой. Ухнул взрыв, и крокодилу оторвало ногу. Шипя, он пополз к людям, клацая своей кошмарной пастью. И тут Алине все же удалось пробить броню крокодила, выбив ему в глаз из нолдовской винтовки. Пуля прошла внутрь черепа и взорвалась. По периметру кипел бой. Муры активно использовали гранатометы и заметно проредили колонну, взорвав несколько бронемашин. Две Д-30 вышли из строя еще при минометном обстреле. Нам повезло, что не рванули грады. Понадеявшись на элиту, муры кинулись в рукопашную. Вход? Пошли дары. Среди муров тоже были прокаченные ребята, но все же они заметно уступали моим. Резня пошла на диких скоростях. В ход шло все — ножи, саперные лопатки, оружие, как дубина и прочие предметы. Кто-то долбал муров гасным снарядом от пушки, вбивая его в песок. Вот мур изловчился и надел бойца на пику, а другой наоборот — отрубил нападавшему голову мачете. Вот в гущу ворвался оклемавшийся медведь, ломая об колено любителей сырого мяса. Кнут работал своим даром, с одного удара пробивая голову, но и сам в итоге получил рубящий удар саперной лопаткой и упал, обливаясь кровью». Шмель работал двумя ножами, кромсая Муровы, Гнат, включив свой дар, держал на себе четверых, тоже, по всей видимости, непростых ребят. Кто-то исчезал и появлялся, то стоя на БТР, то за десять метров от него. «Я видел все это, как в замедленной съемке, и понимал, что нас слишком мало». Половину наших уничтожили элиты в первые минуты, и теперь муры давили численностью, хотя и сильно уступали в качестве. Надо было решаться, иначе мы не увидим солнца. Я ещё ни разу так не делал, но выхода не было. Я мигом забрался на самое высокое место, на наблюдательную вышку и окинул поле боя взглядом. Внизу кишили люди, уиз них кто было не разобрать во все стороны хлыстала кровь кто-то подорвался на гранате забирая с собой окружающих мелькали ножи и мачете крошились черепа под прикладами и слетали головы от сотёртых лопаток пара я увидел как один из муров бежит к веронике как его выцеливает талина и как они обе не успевают Как медведь, только что проломил очередной черепа, Игнат пропустил удар ножом и упал на одно колено. Как упал шмель с неестественно вывернутой рукой под ноги Дикой, а та в упор снесла выстрелом череп Муру. Я направил руки вниз и первый раз попросил Бога, чтобы мне повезло. Искренне попросил». С моих пальцев сорвались 10 молний, разветвляясь, они опутали сражавшихся, поражая только муров. Я сам не поверил, но все молнии били исключительно в наших врагов. У меня получилось в считанное мгновение нападавших не стало. Люди стояли в разных позах, не веря своим глазам. Все нападавшие и бывшие внизу остались лежать с характерными ударами электрического тока, почерневшие лица и руки, в то место, куда попала молния на теле превратилось в горелую чёрную труху. Несколько человек всё же остались живы, и теперь бросились спасаться бегством. До них было около 50 м. Предел моих возможностей, но, похоже, они сильно поднесли из-за горячки боя. и я выстрелил им вслед. Ветвистая молния, змеясь по земле, за секунду догнала беглецов. На этот раз разряд был силён, и я уложил в него почти всё, что у меня оставалось. Догнав их молния в первую очередь сожгла им ноги, а потом и всё остальное. Нападение было ликвидировано, но какой ценой. Мы потеряли больше половины личного состава. Нас осталось немногим больше сотни. Половина техники пришла в негодность, и исправлять её на месте не представлялось возможным. Вскоре мы наконец-то пришли в себя и оказали помощь раненым. Всех мёртвых скосили в одну кучу, туда же скинули и элиту. Шмель потерял кнута и подкидыша. они пали в рукопашной. Кнута нашли под телами муров, которых он намолотил аж 6 человек. Последний, видимо, перерубил ему шею лопаткой. Кнут истек кровью. Подкидыша зарезали его несколько ножи, но умирая он разрывал зубами горло муру. У меня безозвратных потерь не было. Два тяжёлых Медведь, весь истыканный ножами, и Игнат с ножевым и пулевым, но, как сказала Вероника, будут жить. С элиты собрали четыре красных и шесть черных жемчужин, и на кошке я увидел ошейник, мать вашу, ошейник. Мне стало понятно, откуда к нам пожаловали гости. Я на миг представил, если такие твари проникнут за стену Китежграда, и мне стало плохо. Их ведь никто уже не остановит. Они отожрутся за полдня и превратятся в суперэлиту. Они и так были не слабы и порвали пятьдесят человек за шесть минут. Гаргона, сука! Всё, что не смогло продолжить движение, заминировали и взорвали, отъехав подальше. В этом огне сгорели и наши товарищи, и муры. Так сделали, чтобы не прикармливать заражённых, которые несомненно сбежались бы, как только мы уехали. хоронить кого-то в каменистой почве смысла не было. Всё равно достанут Шмиль, очнувшись, узнал, что погиб Гнут и Подкидыш, заплакал на плече у Дикой. Мы всё понимали. Всем, кто остался в живых, мы раздали по красное из своих запасов, дабы хоть как-то ускорить развитие даров, просто хранить их не было смысла. Легче потерять, а так будет толк. В этом бою я окончательно понял, что такое улей, что он беспощаден и кровав. Даже опера из бутырки сейчас мне казались душками со своим нелепым откусыванием большого пальца. Здесь бы их съели на завтрак, запив живчиком, даже и не заметив. Вот как здесь играют. Что же, правила я понял. Тем более я научился бить по толпе, что было очень важно. Молнии, выпущенные в самом конце, в итоге поразили двадцать одного мура. Через час мы подъехали к поселку Стронгов. Он нас встретил запахом горелого мяса и чадом солярки. Поселок был невелик, домов в двадцать, не больше. Все они были сожжены. Живых мы не нашли. Вероятно, этот отряд напал на них еще ночью, вырезав всех подчистую. Никогда муры не заходили так далеко, а там, где мы остановились сегодня ночью, их вообще никогда не было. Но ведь Змей говорил, что они собирались напасть на Китиж, вспомнила Вероника. Значит, они по-любому должны были пройти здесь. 500 мурову горгоны? переспросил Игнат. Получается, уже 400, ответил я. Эх, если бы собрать бойцов с наших штабов до да прихлопт этих гнездо, вздохнул шмель. Сколько элиты у неё осталось, интересно. Вы видели, что у кошки на шее железный ошейник и у ящера тоже, спросила Алина. А вдруг с помощью этих ошейников они её слушаются? спросил кто-то. Точно утверждать не буду, но они необычны. В плане в них чувствуется какая-то сила, сказал Феликс, держа в руках один из них. Может, она дистанционно за ними присматривала? Не было же её здесь. Никаких женщин среди убитых не было, сказала Наташа. Как вы думаете, что она выкинет в следующий раз? Попытается добить нас, сказал Шмель. Я примерно знаю, где её основной лагерь. «Предлагаю разрядить наш боезапас на него. Отстреляем Грат и Буратино. Все равно машины перезаряжания у нас уже нет. Отаскать их с собой по степи. Только теряем мобильность. И тем самым выманим того, кого не завалим с первых выстрелов», — продолжил я. «Нормальный ход. Еще можно заминировать подступы. Там мы их нормально отминусим», — добавил Игнат. «Далеко до их базы». «Километров сто. Что предлагаешь?» — поинтересовался Шмель. «Сто? Два часа максимум. Но нам надо подобраться километров на двадцать градами. Да. Мы их порадуем. Первыми начнут грады, а Буратино продолжит, когда они начнут выбегать. У нее дальность стрельбы намного меньше. Вот только со связью будут проблемы». «Какие?» «Корректировать грады», — ответил я. Так, да надо подвести его ближе, сказал шмель. На 10 км УКВ наше добьёт по степи, добьёт даже и на 15, если буря не поднимется. А то может и все 20. кивнула Дикая. Давайте так. Основная группа уходит вперёд с огнемётами. Вы ждёте, когда пропадёт связь и сразу догоняете нас, держась в на пределах дальности. Как остановимся, тут же сообщим. Получите координаты, начинайте сразу работать. Как отстреляетесь по нашим следам к нам, когда подойдёте, мы пойдём и уже закончим буратиноми и заминируем их. Отойдём метров на 500 и подождём, кто появится. Темнеет уже, мы не спали и не поспим. Ночь у нас будет марш-бросок, пока не нас не ждут.